«Все мне завет заветы твердила, ему совершенно подобись. Так говорил, и во всех возбудил он желание плакать. В плаче нашла их заря, разоперстая вестница утра около тела печального. Царя Гамемнон с зарею месков еремных и ратников многих к свезению леса выслал из стана Ахейского. С ними пошел и почтенный муж Мирион, Диокалида героя служитель разумный. Взяв топоры древорубные в руки и верви крутые, воины крощим спускаются. Мулы идут перед ними. Часто скрутизно-крутизны то в косих, то вдоль переходит. К холмам пришедшели систым обильными потоками Иды, всей зачёрённою медью Высоковершинные дубы дружно рубить начинают, Кругом они с треском ужасным падают, Быстро древа рассекая на бревна, Данаи к мулам вяжут, И мулы землю копытами роя Рвутся на поле ровное выйти Сквозь частый кустарник. Все древосеки Несли совокупно тяжелые бревна. Так мирион повелел, Девкалидов служитель разумный. Кучей сложили на берег, где Ахиллес указал им, где и Патроклу великий курган, и себе он назначил. Страшную лесогромаду сложив на берегу Гелиспонта, там аргивяне остались и сели кругом. Ахиллес же дал повеление своим мирмедонинам, бранолюбивым медью, скорее припоясаться всем, И коней в колеснице впрячь. Поднялись они, И оружием быстро покрылись. Все на свои колесницы взошли, И боец, и возница. Начали шествие. Спереди конные, Пешие сзади тучей. Друзья посредине Несли Минатида Патрокла. Все посвященными мертвому тело, Покрыв волосами. Голову сзади поддерживал Сам Ахиллес, благородный, горестный, Друга он верного в дом провожал Аидеса. К месту пришедшие, которое сам Ахиллес им назначил, Одра пустили и быстро костер металле из леса. Думу иную тогда Пелион быстроногий замыслил. Став при костре, у себя он обрезал русые кудри, Волосы, кои сперхию с младости нежной растил он, Очи на темное море возвел И, вздохнувши, воскликнул. «Сперхий! Напрасно, отец мой, моляся тебе, обрекался! Там, когда я возвращуся В любезную землю родную, Кудри обрезать мои И тебе принести с гекотомбой, И тебе ж посвятить пятьдесят овнов плодородных». Возле истоков, где роща твоя и алтарь благовонный. Так обрекал Пелей, но его ты, мольбы, не исполнил. Я никогда не увижу дорогого отечества. Пусть же храбрый Патроклу несет Ахиллесовы кудри в могилу. Рек и, обрезавши волосы, в руки любезному другу сам положил. И у всех он исторгнул обильные слезы. Плачущих их над Патроклом Оставило б верное солнце, Если бы скоро пилит Непростерка Гамемнону слово. «Царе Гамемнон, Твоим повелением Скорей покорятся мужи Ахейские. Плачем, и после насытиться можно. Всех отошли от костра и вели, до да постану готовят вечерю. Мы ж заботимся делом, которого больше требует мертвый. Ахеин вожди, да останутся с нами. Выслушав речи его, повелитель мужей Агамемнон весь немедля народ отпустил к кораблям мореходным. С ними остались одни погребатели. Лес наваливши быстро сложили костер в ширину и длину стоступенной, сверху костра положили мертвого скорбное сердцем, Множество тучных овец и великих валов криворогих подле костра заколов обредили, И туком от всех их собранным тело потрокло покрыло хелес благодушный с ног до главы, А кругом разбросал обнаженные туши. Там же расставил он с медом и со светлым елеем кувшины, все их кадру прислонив, Четырех он коней гордовыйных страшною силой Поверг на костер глубоко стеная. Девять псов у царя при столе его вскормленных было, Двух из них заколол и на сруб обезглавленных бросил. Бросил туда аж и двенадцать троянских юношей славных, Медью убив их. Жестокие в сердце дела замышлял он. После костер, предоставивший огненной силе железный Громко пилит возопил, именуя любезного друга. «Радуйся, храбрый Патрокол! И в Аидовом радуйся доме! Все для тебя совершаю я, что совершить обрекался! Пленных 12 юношей, трое сынов знаменитых Всех с тобою огонь истребит!» Но прямого сына, Гектора, нет. Не огню на пожрание. Псам я оставлю. Так угрожал он. Но к мертвому Гектору псы не касались. Их от него удаляла и денная ночь на Киприида. Зевсова дочь умастила его амбразическим маслом роз благовонных, да будет без язв ахиллесом влачимый облако тёмное бог аполон преклонил над героем с неба до самой земли и пространство покрытое телом тенью всё осенил да от силы палящего солнца прежде на нём не иссохнуть телесные жилы и члены но костёр между тем не горел под мёртвым потроклом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 Еще полечу я к волнам океана, в край Эфиопов далекий. Они гикотомбы приносят жителям неба, и я приношений участницей буду. Мощный барей и зефир звучащий. Вас призывает быстрый ногами пелит, обещая прекрасные жертвы. Если вас сжечь, поспешите костер до Патрокло, где он лежит, и об нем сокрушаются все аргивяне». Так говоря, от порога взвелася.